Глава 6. Выгрузив вещи, мы поспешили обратно в Коэндзи. Надо было вернуть грузовик. Хозяин добивался от Река, чтобы она сказала, куда переехала, но та ловко перевела разговор на что-то другое и ничего ему не сказала. Потом мы впрыгнули в последнюю электричку на линии Тайока и всю дорогу переглядывались и чуть не до упада бессмысленно смеялись. Рёка, видимо, думала, как ловко ей удалось скинуть со своей шеи того парня в солнечных очках, а я радовался, что мы успели на последнюю электричку. Скоро мы были в мотосуме Поезда уже не ходили, но шум от автомобильной магистрали превосходил все наши ожидания. Всякий раз, когда по эстакаде проносился большегрузный грузовик, вся комната начинала ходить ходуном при желтом свете голой лампочки стены комнаты не казались такими грязными как днем для нас это новое жилище маленькая крепость где мы будем жить особняком не обращая ни на кого внимания было раем наступила ночь устроившись на привезенных вещах мы залили кипятком лапшу и поели посуды не было поэтому ели прямо из кастрюли сталкивались над ней лбами и смеялись Какими словами выразить вкус этой лапши? Знали бы вы, как здорово простая лапша успокаивает разлад в душе. Человеку, не испытавшему ничего подобного этого, не понять. Из-за охватившей меня эйфории на секунду стало нечем дышать. Я был готов на все ради этой девушки. Потом наступила неделя, где каждый день был как сон. Память возвращаться не собиралась, да я уж и перестал об этом жалеть. Наши перемещения ограничивались станцией, ее окрестностями и маршрутами вдоль шоссе, по которому гоняли грузовики и железнодорожной линией. Но скучно нам не было. Никогда прежде мы не бывали в этом месте, никогда прежде не видели людей, с которыми встречались теперь и иногда обменивались парой слов. Наведывались в торговое заведение в поисках самых стоящих вещей, приценивались в маленьких недорогих бутиках, делали покупки в супермаркетах, Обходили местные кафешки по одному в день. Каждый день у нас было новое яркое приключение. Имени своего я не помнил, поэтому решил называться Исикавой. Река меня вроде как усыновила. Эти наши прогулки, естественно, привели к тому, что у нас кончились деньги. Надо было думать о заработке. Река увидела объявление «Требуются продавцы» и устроилась в кондитерскую рядом со станцией. Я еще какое-то время шатался без дела, встречая ее с работы, но скоро до меня дошло, что я мало чем отличаюсь от халявщика в солнечных очках. Надо идти работать, заглянуть в бюро по трудоустройству, подумал я. Но там понадобится копия регистрационной карточки. Пока суд додела, прошла еще неделя. Как-то мы возвращались с Река после ее работы и услышали, что на каком-то заводике... Всего десять минут электричкой. Набирают людей. Рабочие нужны срочно, поэтому вроде как берут безофициальные анкеты. «Гоэмон Исикава, как тебе?» — спросил Ярёка. Гоэмон Исикава — легендарный герой-разбойник, живший во второй половине шестнадцатого века, японский Робин Гуд, грабивший богатых и раздававший все бедным. Был публично казнен, сварен заживо, за попытку покушения на правителя Японии Хидайоси Тойотоми». «Не годится», — отвечала она со смехом. «Мне нравятся имена, оканчивающиеся на «сука». Я решил, пусть буду кейсука. Так я стал Сука и «сикавой». «Сука» — именной суффикс, являющийся частью многих японских мужских имен. «Дайсука», «синсука», «косука» и так далее. Заводик находился в Кикуна, еще одна станция на железнодорожной линии Тайока. На следующее утро я поехал туда, и меня сразу взяли на работу. Видно, хозяевам были очень нужны рабочие руки. Правда, для начала меня взяли на почасовую оплату, но выбирать не приходилось. Попробуй еще найди такое место, где принимают без анкеты и даже фотографии. Река по этому поводу купила шампанского, и мы отпраздновали нашу удачу. В нашей комнате был порядок. После разведки окрестностей, которую проводили несколько дней подряд, мы хорошо освоились в мотосуми где нам стал знаком каждый уголок. Однако оставалась одна проблема, с которой у меня никак не получалось справиться. Зеркала. Почему-то я не мог смотреть в зеркала. Увидев зеркало на улице, отводил глаза. Не мог заходить в кафе, где были зеркала. Поворачивался спиной к зеркальному туалетному столику Рёка. Конечно, я чувствовал себя перед ней неловко, но ничего не мог с собой поделать. Мне становилось страшно, когда зеркало было повернуто ко мне. Однажды туалетный столик исчез. Рёка отдала его соседке. Когда я спросил, как же она теперь без зеркала, Рёка ответила, что вполне обойдется зеркальцем в пудренице. В остальном наша жизнь протекала тихо и мирно. С Рёка было все в порядке, Тот тип в солнечных очках в мотосуме Йоси не появлялся. Как-то прохладным утром, когда от дыхания еще был виден белый порог, мы с Рёко, прижавшись друг к другу, направлялись на станцию. В толпе торопившихся на электричку сарариманов идти не хотелось, и мы выбрали кружной путь тихими переулками. Улочки еще дремали, шторы и ставни в домах были опущены. Городок выглядел не таким открытым и безобидным, как днем. Вода, разлитая на бетоне, ослепительно сверкала под утренним солнцем у нас под ногами. На станции у турникетов мы расстались. Река на работу было еще рано, а я купил билет и вышел на платформу. Конечно, расточительство с моей стороны. Ну ничего, на обеде сэкономлю. Я вышел на улицу, что вела к заводику. Постепенно людей на ней стало прибавляться. Все они шли туда же, куда и я. Звуки шагов участников этого шествия, сливаясь воедино, отдавались отрывистым эхом. Я молча шагал вместе со всеми. Люди шли, не говоря ни слова, даже не пытаясь заговорить друг с другом. Мне было хорошо одному в этой толпе. В такой жизни меня все устраивало. Прохладный утренний воздух покалывал кожу. Белый пар от дыхания поднимался кверху. И все это благодаря тому, что я повстречал Рёка. Не будь ее, все выглядело бы совсем иначе, тяжко и мрачно. Был бы просто парень, которому ничего не остается, как стиснуть зубы. Работа на заводе оказалась несложной. В моем цеху делали витрины. Переодевшись в драные серые робы, мы готовили акриловые панели для витрин. Из больших листов акрила нарезали заготовки, сгибали прижав к нагревателю, сдирали защитную бумагу, зачищали кромки. Через шприцы скрепляли панели клеем, потом приклеивали к опорным трехгранным призмам. Когда листы заканчивались, приходилось таскать эту тяжесть со склада. Готовые витрины загружали в машины. Иногда приходилось сопровождать груз в Токио. Ровно в пять работу сворачивали. Переработок почти не было. Я шел до станции Кикуна и возвращался на электричке в мотосуми -йосе. Там, на станции, прислонясь к колонне, меня каждый день дожидалась река. По обыкновению она держала в руках небольшую коробку с пирожными, которые оставались нераспроданными в кондитерской. Плечом к плечу мы шли домой и заходили по дороге куда-нибудь выпить кофе. Наш общий доход был весьма скромным, и, понятно, ходить каждый день в кафе — это порядочное расточительство, но отказаться от этого маленького удовольствия было нелегко. Приятно все-таки было заглянуть куда-нибудь вечерком после однообразного рабочего дня. Чтобы не лишиться этой радости, я старался на работе не чесать языком и не филонить. Конечно, когда живешь в одной комнате, в кафе можно и не ходить. Но мы все равно ходили. Скорее всего, потому что у нас срека не было медового месяца. Мы жили вместе, и любовь наша продолжалась. Грязноватые улочки, резкие запахи, сопровождавшие нас до самого дома, где мы поселились, меня не особо раздражали. Но стоило нам войти к себе, откинуть занавеску при входе и закрыть дверь, как сразу становилась видна разница. Это была другая вселенная, теплая, пахнувшая река. В комнате висели те же занавески, что и в Коэнзи. Река развесила их на единственном окне на шкафу у входной двери. «Так как-то спокойнее», — говорила она, — и была права. Время от времени комната начинала ходить ходуном от проходившей мимо электрички, но нас совершенно не смущало, что мы отделены от нее всего лишь куском ткани. Усевшись рядом с Рёко у Катацу, я обнимал её за плечи и думал, что мог бы вот так и умереть. У неё был очень милый профиль. Никогда я не испытывал такого счастья. Вряд ли со мной было что-то подобное до потери памяти. В постели Рёко часто говорила мне, хорошо бы наше счастье продолжалось и дальше. Я отвечал, что так и будет но при этом меня не оставляло ощущение, что я говорю неправду. Где-то в самых потаенных уголках души поселилось мрачное чувство, подсказывавшее мне, такая жизнь не по тебе. Видимо, здесь была какая-то связь с потерей памяти.